Аристарх Риддер. Новичок. Глава первая. 24 февраля 2038 года. Новосибирск. Финал олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. Комментаторская кабинка канадского канала ТСН. До начала третьего периода. 3 минуты. Добро пожаловать обратно в Новосибирск. С вами Дэйв Мишкин. И со мной легенда Лайтнинг из сборной Канады Стивен Стемкас. Кэп, турнир почти завершен. Что ты скажешь о результате? Спасибо, Дейв. Тренер Купер проделал фантастическую работу. Я уверен. Наши ребята не отдадут сегодняшний вечер. Русские проигрывают три шайбы и играют в восемь нападающих. У них нет шансов. Я тоже так думаю, Стив. Что ты скажешь русскому тренеру, когда вы встретитесь завтра? «О, да. Мы завтра встречаемся с тренером Кучеровым. Я думаю, что скажу ему слова поддержки. Он сделал отличную команду. Никто не виноват, что у них в полуфинале вылетело столько игроков». «Все верно. То, что делали чехи, было настоящим fucking bullshit», как сказал Кучеров. «Но Канада в любом случае сильнее русских». «Это правда. Но мне хотелось увидеть финал, в котором команда в сильнейших составах. «А что ты скажешь о капитане твоей тампы, Ярославе Корнееве?» «А что тут скажешь?» Чехия как следует, его приложили в полуфинале. Я не уверен, что он вообще сегодня выйдет на лед, хоть и заявлен на игру. И когда он вернется ко мне в команду, нам предстоит тяжелый разговор. Я его предупреждал об опасности игры с недолеченной травмой. А еще и это. Наверняка он пропустит часть игр регулярного сезона». «Окей, Стив». «Ты знаешь, как я люблю разговоры о внутренней кухне твоей команды, но время перерыва вышло. Мы возвращаемся в игру. Через 20 минут Канада станет олимпийским чемпионом». «Ну что, Слава, я знаю, что ты не готов, но надо. Сделаешь». Вопрос главного тренера застал меня врасплох. «Вчера вечером мне объявили, что хоть я и заявлен в финал, но на лед не выйду. Так и было бы». Но у нас даже трёх-троек не набирается. Да, тренер. Отлично. Тогда собери яйца в кулак и вперёд. Твой правый край в третьей тройке. Пошёл! Тренер что из силы хлопнул меня по плечу, хорошо хоть по-здоровому, и я буквально вылетел на лёд. Странное ощущение. Ледовый дворец забит зрителями. Все 25 тысяч билетов проданы, а я не слышу вообще ничего, кроме того, что происходит на льду. Вбрасывание в средней зоне. На часах 14.29 до конца. И мы проигрываем три шайбы. Но времени ещё полно. Чёрт, как же болит плечо. Ладно, соберись, Ярик. Ты шёл к этому всю жизнь. Бросок от синей линии Стивенс добивает. Штанга. Ещё одно добивание и мимо. Шайба у русского 86-го. Это Сотников. Он входит в среднюю зону. Пас под нашу синюю линию на Яковлева. Лафренье хитует, но шайба у Захарова. Бросок. Гол. Проклятие. Это только что вышедший Корнеев добил после броска Захарова. Корнеев, которого до начала турнира называли главной надеждой русских, отыгрывает одну шайбу. 14-20 до конца. После этого гола у Канады как будто что-то сломалось. Сначала кленовые заработали глупейшее удаление за выброс шайбы в своей зоне а потом и двойной малый штраф за грубость. Сборная России воспользовалась этим шансом. Практически сразу капитан команды «Мечков» сократил отставание до минимума, а за 10 секунд до выхода шестого канадца Корнеев сделал дубль, отлипнув от капитана канадцев МакКинли издевательской спинограммой и попав с неудобной руки точно над плечом вратаря. Счёт стал равным. «20 секунд до конца! Канада в большинстве!» Бросок Джонсона. Русский защитник принимает шайбу на себя. Ещё бросок. «Да что такое? Мимо!» Шайба у Корнеева. «Держите его, парня, держите! Он разогнался!» Пробросил шайбу в среднюю зону мимо Маккинли. Обыгрывает Хьюза. «Это чистый выход, один в ноль!» Маккинли успел достать русского. «Хотя нет, подождите, свисток!» «Это что? Буллит?» «И что случилось с русским?» Защитник сборной Канады сзади срубил убегавшего на рандеву с вратарём русского центра, и тот, упав как подкошенный, на полном ходу врезался головой в бортик. Если бы не травма, Корнеев бы легко убежал от МакКинли. Его не зря называли «железным русским». Но не сегодня. Боль мешала показать всё, на что он способен. Ещё и удар головой о бортик получился удачным. Ярослав Корнеев, главная надежда сборной России до начала турнира, Впал в кому и умер по дороге в больницу. Он умер, так и не узнав, что буллит, назначенный за нарушение на нем, не был реализован. И сборная России проиграла в овертайме. 1 июня 1987 года. СССР. Свердловск. Дворец спорта профсоюзов. Предсезонная игра клубов «Автомобилист Свердловск» и «Спутник Нижний Тагил». Старший тренер-автомобилиста Александр Александрович Асташов пребывал в ужасном расположении духа. Он совсем не хотел этой игры. Она ломала составленный им план подготовки к сезону, как и предстоящий в августе турнир на призы облспорткомитета. Вместо того, чтобы провести сборы и как следует потаскать баллоны в Крыму, нужно будет играть с командами, которые намного ниже классом. Хоть с тем же «Спутником», игроки которого сейчас были на раскатке. Как и полагается хорошему тренеру, Асташов был в курсе того, что творится в командах области, и нижнетагильские юниоры ничем его удивить не могли. На фоне его команды они смотрелись не оперившимися птенцами. Ещё бы, они все 1971 года рождения, и новых Якушевых и Третьяков среди них не было. Это там, в Москве, у Тихонова, готовился дебютировать 17-летний Павел Буре, где уже закрепился Сергей Фёдоров, который дебютировал в ЦСКА в 16 лет. А здесь на Урале таких самородков не нашлось. Ну ладно, посмотреть на птенцов в любом случае надо. Ну что, Виталий Георгич, обратился Осташов к главному тренеру Спутника Проковьеву. Посмотрим на твоих ребят. Глядишь и найдётся уральский самородок, который усилит мою команду. Может и найдётся, Сансаныч улыбнулся в ответ Прокофьев. Два тренера перекинулись ещё парой фраз, и игра началась. В целом, она прошла так, как и предполагал Асташов. Его ребята доминировали над юниорами из Нижнего Тагила, и те не представляли угрозы для второго вратаря команды Юры Волошина. За два с половиной периода птенцы нанесли, дай бог, полтора десятка бросков по его воротам, тогда как вратари «Спутника» трудились вовсю, И на двоих вынули из сетки восемь шайб. Матч развивался очень предсказуемо. Правда, когда до конца игры оставалось каких-то 4 минуты, на льду чуть было не разыгралась трагедия. Центральный нападающий четвёртого звена спутника Александр Семёнов, тёзка основного вратаря автомобилиста, принял шайбу в левом кругу вбрасывания в зоне автомобилиста и при этом допустил детскую ошибку. Всё своё внимание Семёнов сосредоточил на шайбе и наверняка не видел, что происходит вокруг. И пропустил то, что в него на полной скорости врезался защитник-автомобилиста Александр Каменский, намного более крупный и тяжелый. От удара щуплый Семенов отлетел в бортик, ударился головой и затих, потеряв сознание. «Каменский, твою мать, ты что делаешь?» закричал Асташов. «Врачи, быстро на По счастью, ничего серьезного не случилось. Ну, за исключением того, что юниор потерял сознание и получил сотрясение мозга. То, что к этому добавился ещё и компрессионный перелом позвоночника, знали через несколько часов, когда юноши сделали рентген в областной больнице. Ну а то, что эту процедуру делали уже не Александру Семёнову, никто тогда так и не узнал. «Вот уже две недели, я здесь, в СССР, мать его». Образца лета 1987 года. Лежу в Свердловской городской клинической больнице номер 40. Запахи здесь стоят такие, что я буду их помнить до конца жизни. Да и вообще советская медицина середины 80-х годов мне, человеку из середины 21 века, кажется одной сплошной пыткой. Привычных мне лекарств, оборудования и условий тут нет и в помине. А уж какое тут питание и туалеты с душевыми! Прямо ух, закачаешься. Массажные кровати, кондиционеры, интернет и несколько сотен телеканалов в каждой палате кажутся отсюда чем-то совершенно инопланетным. И это не говоря про привычные мне медицинские процедуры и оборудование. Нет, раньше люди точно были намного крепче, чем мои современники. Как им удавалось настолько стоически переносить всё, что кажется мне адом, одному богу известно. Хорошо, хоть персонал здесь в высшей степени профессиональный и делает всё от него зависящее, чтобы больные как можно быстрее покинули эти гостеприимные стены. В общем, мне медицина в исчезнувшей на стыке десятилетий стране не понравилась сразу, как только я пришёл в себя и понял, в какую, ммм, интересную ситуацию я попал. Хочу, почему в исчезнувшей стране? Вот она, советская действительность во всём своём великолепии. За окном сосны, я лежу у окна на койке с панцирной сеткой. Не сразу, но я вспомнил, как эта штука называется. А мои соседи по палате, пять мужиков самого что ни на есть рабоче-крестьянского вида, режутся в карты. При этом плевать, все пятеро хотели на режим. У Петровича, слесаря из расположенного поблизости трамвайного депо, в тумбочке припрятаны аж две бутылки водки, которые совсем скоро будут нещадно уничтожены. Они и меня поначалу хотели привлечь к своим игорно-алкогольным развлечениям. Но сначала я был никакой, сотряс тело словило серьёзный. Да и перелом, который, по счастью, почти сросся, это не шутки. А потом уже в дело вступила моя мама. Вернее, мама тела, в которое я вселился. Да, не знаю как, но я перенёсся сознанием на 61 год назад. И какая шутка мироздания! а может, Бога или дьявола, не знаю. Но перенёсся я в тело совсем юного хоккеиста. Теперь я Александр Евгеньевич Семенов, 1971 года рождения. Прошу любить и не жаловаться, как говорится. Сотрясение мозга очень удобная штука. К ней в комплекте прилагается возможность амнезии, и я этой возможностью вовсю пользовался. Потому что у Саши Семёнова есть мама, Клавдия Викторовна, и папа Евгений Леонидович. Хорошо, хоть Саша, а один ребёнок в семье, и о братьях и сёстрах можно не думать. Теперь уже мои родители работают и живут в славном городе Нижнем Тагиле. Отец – плавильщик на тамошнем металлургическом кабинете имени Владимира Ильича Леонина, а мать – нянечка в детском саду, над которым шествовал этот комбинат. Люди они славные, только очень рано постаревшие. Видно, что жизнь у них не сахар. Чего стоят только мозолистые руки матери и её тусклые, обрамлённые морщинами глаза. Это хорошие люди, но славно, что от Свердловска до Нижнего Тагила больше ста километров. И хорошо, что здесь посетители и пускают не каждый день. Я пока совсем не готов общаться со вновь обретёнными родственниками. Сначала надо разобраться в себе, понять, что теперь делать в этом совсем чужом для меня мире. Хотя что делать, мне плюс-минус понятно. Раз уж я и здесь оказался хоккеистом, то надо попытаться использовать это. Тем более, что на дворе 1987 год. Совсем скоро Советский Союз станет историей. Здешнему мне всего 17 лет. А значит, что когда поднимется железный занавес, я всё ещё буду молод и смогу уехать. Карьера в Европе, в какой-нибудь Швейцарии или, чем чёрт не шутит, в НХЛ – это отличный вариант. Да и в России, наверное, тоже можно будет неплохо устроиться. Только не в Нижнем Тагиле или Екатеринбурге, нет. Мне нужно перебираться в Москву, или на худой конец в Казань, Магнитогорск, или в Тольятти с Ярославлем. В 90-х клубы этих городов окажутся на самом верху, и если я буду частью какой-то большой команды, то и спонсоры подтянутся. В общем, раз уж так карты легли, и я теперь молодой хоккеист 50 лет назад, то и надо строить карьеру. Осталось только вырваться из этого медицинского ада и надеяться, что травмы минуют меня стороной хотя бы до той поры, пока не окажусь в Москве или, что лучше, за границей. Да, и надо обязательно постараться как можно больше узнать об этом, пока неведомом для меня звере, Советском Союзе. Газеты, книги, радио. Хреново на самом деле, что интернета пока йог. Надо как-то обходиться без него. Да и с товарищами по несчастью и мамой, в те дни, когда она приезжает ко мне, тоже стоит общаться. Они для меня сейчас бесценный источник информации. Благо, что я типа память потерял, и глупые, а зачастую и банальные вопросы о советской действительности не должны никого смущать. И блин, мне же 17 лет, а здесь всеобщая воинская повинность. Хорошо хоть вспомнил об этой малозначительной в будущем, Но критически важны сейчас детали. Как бы мне в армию не загреметь? Это резко сужает пространство для манёвра. Получается, что мне подходят только армейские или МВДшные клубы. ЦСКА, СКА, Динамо. Только в них я могу вроде как числиться в спорте, а на самом деле играть и развиваться как хоккеист. Вот примерно так и проходили мои дни и вечера, пока я валялся на больничной койке. Я читал, слушал радио и общался с людьми, которые очень быстро привыкли к моей избирательной амнезии – тут помню, а тут не помню – и старательно, даже с некоторым снисхождением, объясняли мне прописные истины. Так продолжалось до конца июня, когда меня наконец выписали, и можно было ехать домой. 30 июня 1987 года. Нижний Тагил, СССР. Уральская улица, дом 25, квартира 17. Да уж, вот вроде и отдельная квартира у моих родителей, что хорошо. Но она такая крохотная. Всего одна комната и маленькая кухня с вечно дребежащим холодильником ЗИЛ и газовой колонкой, которая при включении издаёт такой звук, что кажется, будто находишься на аэродроме, и рядом с тобой взлетает четырёхмоторный самолёт. Хорошо хоть что игроки спутника — «Львиную часть своего времени проводит на базе команды. Можно сказать, мы живём там». Правда, бабка надвое сказала насчёт «мы». После травмы, полученной в игре с автомобилистом, моя мама решила, что нечего сыну тратить своё здоровье на хоккей и попыталась меня убедить бросить это гиблое дело. «Ну уж нет, Клавдия Викторовна. Ни в какой строительный институт я не пойду. Хоккей и только хоккей». А для этого мне нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться в команду. Дедлайн очень жёсткий. На 1 августа намечен очередной матч с автомобилистом. К нему я должен быть готов максимально. Июль прошёл, как будто и не было его. Я заново познакомился с командой, как оказалось, Саша Семёнов был душой команды и водил дружбу чуть ли не с десятком игроков. Восстановление проходило очень быстро, Уже 5-го числа я прошёл медосмотр, а на следующий день начал тренироваться на земле. И тут выяснилась очень интересная штука. В покинутом мною будущем я был, прямо скажем, амбалом. У меня в Тампе, где я капитанил последние 7 сезонов, не было игроков физически сильнее и здоровее меня. За это время я пропустил всего 10 матчей регулярки из 574. Да и те, из-за собственной глупости, не надо было на снегоходе кататься прямо перед Новосибирской Олимпиадой. Эх, если бы не тот перелом, то, глядишь, я бы смог сыграть по-другому в том финале и не оказался бы здесь. Ну ладно, что теперь об этом думать? Я здесь, я молод, и у меня всё впереди. Ну, я на это надеюсь. И здесь, в моём новом теле, ко мне как будто вернулись те прежние физические кондиции. Мое нынешнее весьма худосочное тело стремительно обросло мясом. Это в сочетании с очень быстрыми руками и знанием хоккейной науки за безмалого век давало мне вполне хорошие шансы. Жаль, что мышечной памяти у меня не было. Той, которая выручает в ситуациях, когда времени на размышления нет, она бы мне очень пригодилась. Но это дело такое, нарабатываемое. То, что произошло со мной за этот жаркий Тагильский июль, Стало ответом на извечный вопрос, что первично – тело или дух. Конечно, дух. Ничем иным перемены со мной объяснить невозможно. В начале 30-х годов следующего 21 -го века по обеим сторонам Атлантики буйным цветом расцвели всяческие эзотерические школы. Гуру всех сортов учили, как раскрыть свой духовный потенциал. Думаю, им бы понравилось то, что со мной происходило. Но мне некогда было об этом думать. Я поставил перед собой цель и шёл к ней. Вернуться в основной состав спутника, проявить себя во время игры с автомобилистом, попасть в его состав, порвать всех на турнире в августе, дебютировать в высшей лиге чемпионата СССР, а потом транзитом через Свердловский клуб оказаться в ЦСКА или Динамо. Только так и никак иначе. Ради этого я пахал как проклятый на тренировках, Тягил килограммы в тренажерном зале, убивался на беговых дорожках, пользуясь старой памятью, высчитывал калории в рационе. Питание вообще оказалось большой проблемой. В Нижнем Тагиле образца 87 -го года особо не разгуляешься. Курица, которую мама нет-нет доприносила из ближайшего универмага, была синюшной. Такое ощущение, что эти доблестные птицы умерли своей смертью, прежде чем попасть в морозильники столовой. Из фруктов реально достать только яблоки, с дачи бабушки и дедушки. А картошка и морковь, которую я покупал в ближайшем овощном, представляли собой смесь из грязи и, собственно, овощей. Хорошо, хоть отец оказался воистину золотым человеком. В отличие от мамы, его не придавил удушливый советский быт, и он оказался мечтателем, да к тому же ещё и заядлым фанатом хоккея. Раз уж сыну повезло родиться с талантом, то я сниму с себя последнюю рубаху, но помогу ему». Наверное, так он думал, когда каждый вечер приносил смены сметану, которая ему была положена как плавильщику. И этой сметаны было ну очень много. Я, вернувшись домой после очередной тренировки и увидев целый литр, как-то спросил отца. «Пап, откуда у нас столько сметаны? Я понимаю, что тебе положено 100 грамм на смену, но тут-то в 10 раз больше». Отец посмотрел на меня грустными глазами, затушил приму, которую смолил в открытую форточку кухни, и ответил. «Это всё моя бригада постаралась. Там мать макароны с тушёнкой приготовила, бери хлеб и ешь. И давай это, на сметану налегай, ешь и иди спать. А завтра сыграй за всех нас, за себя, за мать, за меня и за весь наш завод». Когда он это сказал, у меня ком к горлу подступил. Именно в тот момент я понял, что они стали для меня по-настоящему родными. Осознал, что теперь просто обязан добиться успеха. Для себя и для них. Мои голы и передачи станут тем, что вытащит их из этого всего. Ну, а на следующий день у «Спутника» назначена игра с автомобилистом. И главный тренер команды пообещал, что поставит меня центром в четвёртое звено. У меня будет максимум 5-6 минут на льду. Но эти минуты были для меня самыми важными в жизни. По крайней мере, сейчас.